— Товарищ подполковник, только что звонил Дубинин, приказал вам срочно с ним связаться, — выпалил он в микрофон внутренней связи. — Да, сам, лично, да. — Чего стоишь, как столб? — уже в полный голос закричал дежурный на остолбеневшего сержанта. — Выпускай капитана! Волков понял, что Серегин избрал цивилизованный способ. А все остальные поняли, что звонок, грянувший из милицейского поднебесья, напрямую связан со странным татуированным ментом из провинциального Тиходонска. Лязгнул замок, решетка открылась. Это было самое короткое заточение в жизни расписного. Майор встретил его на пороге с неизвестно откуда взявшейся щеткой в руках. «Давайте я вас почищу!» Он ловко прошелся жесткой щетиной под джинсам. «Сколько ни говорю уборщицы, а скамейка там все равно грязная!» Волков не успел присесть на скамейку обезьянника, но останавливать дежурного не стал, просто не было сил. Хотелось лечь, вытянуть ноги, расслабиться и провалиться в глубокий освежающий сон. «Неужели и вправду?» Министру позвонили. Откуда-то снизу спросил майор. «Ну и ну! А я что? Вы же порядок знаете. Мне команду дали, я исполнил». Закончившие работу врачи обалдело смотрели, как дежурный по отделению милиции чистит щеточкой татуированного детину, сломавшего нос милицейскому сержанту. «Всех посторонних попрошу покинуть помещение». Распорядился показавшийся на пороге ответственный дежурный. В руках он держал отглаженную форменную рубашку с подполковничьими погонами и серый форменный галстук. «Докторам спасибо за помощь. До свидания. Уткин, отвези Иванцова домой, пусть отдыхает. Это для вас. Не ходить же голым. Погоны можно снять. Спасибо. Снимать погоны не по моей части». Волков отвел протянутую рубашку. «Мне ничего не надо. Сейчас за мной приедут». «Как угодно», — сухо поклонился подполковник. Он держался с достоинством, хотя удавалось это с трудом. «Вы не должны иметь к нам претензии. Мы действовали по закону». «Я не в претензии». Волков сел на стул, еще не успевший остыть от Иванцова, откинулся на спинку почти как тот, и закрыл глаза. Помявшись несколько секунд в неловкости, подполковник ушел. — А мне что теперь делать? — спросил у дежурного лейтенант с булочкоподобным лицом. — Увольняйся, пока не поздно. Не открывая глаз, посоветовал Волков. Лейтенант встрепенулся. — Почему? Вы будете жаловаться? Нет. Просто ты этими шакалами не командуешь, а отвечать за них обязан. Рано или поздно они подведут тебя под статью. Больше Тиходонец не разговаривал, сидел с закрытыми глазами, скрестив на татуированной груди могучие татуированные руки, и непонятно было, спит он или бодрствует. Через полчаса в дежурную часть стремительно зашли три человека — высокие, крупные, с решительными лицами и резкими движениями. Один был в тонком и даже на вид очень дорогом летнем костюме с галстуком, его спутники тоже в костюмах, но попроще. Почему-то автоматчик у входа ночных визитёров не остановил и даже не доложил об их приходе. — Ты точен, Серж! — капитан Волков поднялся навстречу человеку в дорогом костюме. — Как всегда, Волк! Они крепко обнялись. — Тут все в порядке? — Серж строго, как надзирающий прокурор, осмотрел дежурный наряд. — Так точно! — подчиняясь велению души, доложил майор. — Разобрались! — Разобрались! Ну ладно. Один из его спутников развернул белую рубашку с длинными рукавами. Волков быстро надел ее и наглухо застегнулся. Рубашка оказалась в пору. Поехали. Все четверо вышли на улицу, где у машин их ожидали еще несколько человек. Охранники распахнули дверцы, напоминающего черную каплю «Мерседеса 600», Серж и Волк сели на заднее сиденье, сопровождающие погрузились в огромный черный джип, и кавалькада растворилась в изобилующей чудесами московской ночи. Обессиленный Волк откинулся на сиденье и закрыл глаза. Спина болела, перетянутый дубинкой монах ругался последними словами, Что-то бормотал кот. — Тебе больно, Володя? — раздался вдруг нежный голос Софьи. — Бедный, мне тебя так жалко. Сейчас поцелую, и все пройдет. Заговорила, — вскрикнул волк, но сумел сдержаться, и вскрикнул молча, не раскрывая рта. Как здорово, что ты наконец заговорила, и что ты теперь всегда будешь со мной. Боль неожиданно прошла. Волк ощутил прилив сил. Энергия била через край. Он был готов к любым подвигам. Детали обговорим завтра. Вслух сказал он, и Серж... Удивился бодрому тону. Хорошо, а ты по-прежнему быстро восстанавливаешься. Может, заедем, поедим устриц? Поехали. Машины набирали скорость. На черном небе появились светлые полоски, первые признаки рассвета. 2000-е. 2003 годы. Ростов-на-Дону. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос -Воз». Январь 2005 года. Звукорежиссер Алла Топлива, читал Николай Советский.